Г. Обмен в пределах подразделения 2. необходимое средство существования и средства роскоши. Из стоимости товарного продукта подразделения 2 нам остается еще исследовать составные части В плюс М. На заработную плату, полученную от капиталистов второго подразделения, Рабочие второго подразделения выкупают часть своего собственного продукта. Таким образом, класс капиталистов второго подразделения превращает обратно в денежную форму свой денежный капитал, авансированный на оплату рабочей силы. Положение совершенно такое, как если бы эти капиталисты оплатили рабочих талонами. Отделение 2 годового производства товаров состоит из многосложнейших отраслей промышленности, которые, однако, можно разложить на два большие подотдела. А. Средства потребления, которые потребляются рабочими, и поскольку это необходимые средства существования, составляют часть потребления класса капиталистов. В виду наших целей мы можем охватить весь этот подотдел под одной рубрикой необходимые средства потребления. Причем совершенно безразлично, является ли соответствующий продукт, например, табак, необходимым с физиологической точки зрения средством потребления или нет. Достаточно, что он привычно необходимое средство потребления. Б. Средства потребления роскоши которые потребляются только капиталистами, следовательно, могут быть обменены лишь на прибавочную стоимость. Относительно необходимых средств потребления ясно, что авансированная в денежной форме на их производство заработная плата должна прямо возвратиться к той части капиталистов второго подразделения, которая производит эти необходимые средства существования то есть к капиталистам подразделение 2А. Здесь средства обращения непосредственно доставляют рабочие, расходуя полученные ими деньги. Иначе обстоит дело с подотделом 2Б. Здесь речь идет о предметах роскоши, которых рабочий класс не может купить. Следовательно, тот обратный приток, посредством которого вложенная здесь заработная плата, возвращается к капиталисту в своей денежной форме, не может быть прямым. Здесь нужно посредничество, и при точном расчете получается схема, совершенно сходная с выведенной в отношении обмена прибавочной стоимости отделения 1 средства производства на средства потребления, которое указывает также на необходимость существования подобного же соотношения между производством необходимых средств существования и предметов роскоши предполагая простое воспроизводство мы необходимо приходим к такому результату первое та часть годового продукта которая представляет вновь созданную стоимость в форме средств производства и разлагается на в плюс м должна равняться существующей в форме средств потребления постоянной капитальной стоимости продукта, созданного другой частью годового труда. Если бы эта новая стоимость была меньше С второго подразделения, то второе подразделение не могло бы полностью превратить свой постоянный капитал снова в средство производства. Если бы она была больше, то излишек остался бы неиспользованным. Второе. Заработная плата всех рабочих, занятых в производстве предметов роскоши, должна быть меньше прибавочной стоимости тех капиталистов, которые производят необходимые средства существования. Здесь мы прерываем, как на это указывалось во вступительных замечаниях к настоящей главе изложения этого вопроса, и отсылаем к помещенной в приложении статье Сущность теории кризисов Маркса. Примечание составителя. Конец книги.